Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто ещё не подписались. Сказка братьев Гримм Лесная старуха. Однажды ехала бедная служанка со своими хозяевами, и лежал их путь через большой лес. Когда они заехали в самую чащу, из кустов вдруг выскочили разбойники и перебили всех, кого сумели догнать. Все погибли. Кроме девушки, которая со страху выскочила из кареты и успела схорониться за деревом. Когда разбойники ушли, унося добычу, девушка вышла из-за дерева и увидела какое приключилось горе. Стала она горько плакать и приговаривать: "Что же мне, горемычной, делать? Я ведь не знаю, как выбраться из лесу, а ведь тут никого нет. Видно, суждено мне умереть с голоду". Стала она бродить, да искать дорогу, но не нашла. Когда совсем стемнело, села девушка под дерево, предавшись Божьей милости, и решила, что будет сидеть здесь и не сойдет с этого места, что бы ни случилось. Сидела она так, сидела, и тут вдруг прилетел к ней белый голубок, а в клюве у него золотой ключик. Положил голубок ключик ей в руку. И говорит человеческим голосом: "Видишь вон то большое дерево? В нём есть замочек. Если отопрёшь его этим ключиком, то найдёшь там достаточной еды, и не придётся тебе страдать от голода". Пошла девушка к дереву, отворила его и нашла молоко в мисочке и белый хлеб. Наелась девушка досыта и сказала: "Время позднее. Кура-то уже в курятнике да на нас есть, да и я притомилась. Ах, как бы лечь мне в свою постельку. Тут прилетел опять белый голубок. Принес в клюве другой золотой ключик и говорит. Отопри то дерево, и там найдешь себе постельку. Открыла она то дерево и нашла прекрасную белую постельку. Помолилась она, чтобы бог хранил ее ночью. Легла и уснула. На утро прилетел голубок в третий раз, принёс ей третий ключик и говорит: "Отпри то дерево, и найдёшь ты в нём платье". А откнула она опять дерево, и были в нём расшитые золотом и драгоценными камнями платье, прекрасное, как у королевы. Девушка жила там какое-то время, а голубок прилетал к ней каждый день и доставлял всё В чём только была у неё нужда. Жизнь её текла мирно и спокойно. Как-то раз прилетел голубок и спрашивает: "Сделаешь ли то, о чём я тебя попрошу?" С радостью ответила девушка. Тогда голубок говорит: "Я отведу тебя к избушке, войди в неё и увидишь старуху у камина. Она с тобой поздоровается ласково, но ты смотри Не отвечай ни слова, что бы она ни делала. Справа от нее будет дверь. Открой ее и войди в комнату. Там на столе множество разных колец. Среди них и богатые со сверкающими каменями. Ты их не бери, а найди одно, самое простое. Да принеси его мне как можно скорее. Пошла девушка к избушке. Вошла в дверь. Видит старуху. Та с удивлением на неё глянула и говорит: "Здраствуй, дитя моё". Однако девушка молча пошла прямо к двери в соседнюю комнату. "Куда?" крикнула старуха и вцепилась ей в подол, пытаясь удержать. "Здесь мой дом! А против моей воли никто сюда не входит". Но девушка, не проронив ни слова, вырвалась и вошла прямо в комнату. Там на столе было рассыпано множество колец. Они ослепительно сияли и переливались. Стала девушка рыться в кольцах, пытаясь найти самое простое, но никак не могла его отыскать. Тут вдруг она заметила, что старуха, крадучись, выходит из комнаты, а в руках держит птичью клетку. Девушка подошла к старухе, взяла у нее из рук клетку, подняла ее, стала разглядывать и видит, Что сидит там птичка и держит в клюве простое кольцо. Схватила девушка кольцо, обрадовалась и пустилась бежать прочь, ожидая, что белый голубь вскоре прилетит за кольцом, а он всё не прилетал. Прислонилась девушка к одному деревцу и стала ждать белого голубка. Вот стоит она у дерева, и вдруг стала оно мягким, до да гибким и склонило к земле свои ветви. Тут вдруг ветви обвились вокруг девушки и превратились в руки. Смотрит она, дерево обернулось красивым юношей, стал он обнимать да целовать её и сказал: "Ты сняла с меня чары этой старухи злой колдуньи, превратила она меня в дерево, но каждый день на 2 часа оборачивался я белым голубком, а пока кольцо было у неё, я не мог вернуть себе человеческий облик". Тут же освободились от колдовских чар и его слуги, и кони, тоже превращённые ведьмой в деревья, стоявшие рядом. Тогда поехали они к нему в королевство, ведь был тут юноша, королевским сыном, и поженились они. И зажили ладно, да счастливо. Спасибо за прослушивание, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.